Глава 37 Подходя к воротам, уже почти павшим под напором Маратов, Амара бросила короткий взгляд налево, потом направо. По одну сторону от нее застыли, как оглушенные, несколько молодых легионеров, потрясённо, глядя на готовых ворваться в крепость Маратов. По другую сторону лежали в беспорядке попадавшие со стены обугленные тела и просто обожженные люди, а среди них крутили головами, приходя в себя упавшие первыми Бернард и Переллус. «Становись!» крикнула Амара легионерам, без особой правды уверенности в том, что они ее услышали. Она высмотрела среди них юношу в центрионском шлеме и рявкнула, обращаясь уже только к нему. «Центрион, держите ворота!» Молодой воин в щегольском шлеме перевел взгляд с нее на разбитые ворота. Губы у него заметно дрожали. «Назад!» – выпалил он, хотя никто его, похоже, не слушал. «Назад! К бою!» Амара в не посмотрела в другую сторону. «Пирелос!» крикнула она. «Вставайте же! Командуйте легионерами!» Оглушенный Перелус, без шлема, сожженными с одной стороны головы почти до кожи волосами, смотрел на нее, словно ничего не понимая. Мараты проделали в воротах достаточно большую пробоину, и первый дюжий молодой воин с каменным топором шагнул во двор. Времени больше не оставалось, стоило Маратам полностью овладеть воротами, и ничто уже не помешало бы им раздавить оборону аллерансов одним только числом, Хотя голова ее продолжала кружиться, а рана на спине причиняла боль, Мара бросилась к зияющему проему ворот. Словно со стороны она услышала свой пронзительный вопль, воин Марат обернулся на него и занес топор для удара. Не меняя направления, она с помощью цирруса перелетела через оружие противника и полоснула того мечом по лицу на уровне глаз. Тот почти без крика повалился навзничь, и тут же во двор ворвалась одна из боевых птиц. Амара попыталась отскочить в сторону, но та резко выбросила клюв вперед и с неожиданной силой схватила ее за левую руку. Боль пронзила все ее тело. Если бы не кольчуга, клюв наверняка оторвал бы и руку до самого локтя. Птица мотала клювом из стороны в сторону, тряся Амару как куклу, до тех пор, пока та не извернулась и не ударила птицу мечом у основания ее толстой шеи. Птица взвизгнула и, выпустив ее, отшвырнула далеко в сторону». Еще один Марат прорвался во двор, но раненый овцарёс метнулся к нему, угрожающе щелкая клювом, и ему пришлось отступить обратно. Амара с криком рванулась вперед, ударила мечом в живот птицы и выдернула его, чуть повернув в ране. Птица упала, продолжая размахивать во все стороны клювом и когтями. Амара перевела дух, дожидаясь очередного Марата. Ворвавшись в пролом, тот сразу же метнулся в сторону, освобождая дорогу следующему, стройной молодой женщине со старой лиранской саблей. Та замахнулась ею цели Амари в лицо, и курсор отбила выпад. Тут же получив удар в бок от первого нападавшего, схватив ее за кольчугу, он повалил ее на землю. Она кричала, она пыталась отбиваться, но он прижал ее правую руку к земле, занес кулак и силой ударила в лицо, разбив ей губы и оглушив на мгновение. Потом он произнес что-то на своем гортанном языке, бесцеремонно схватил ее за волосы и повернул лицом к женщине, заносившей древнюю саблю для удара. Они меня скальпируют, подумала Амара. Им нужны мои волосы. Послышался визг, в котором было больше страха, чем воинственности. Мужчина Марат отпустил ее волосы и отпрыгнул в сторону, а женщина, не опуская сабли, повернулась и вступила в схватку с наседавшим на нее молодым легионером. Тот яростно рубило колол своим легионерским мечом. Натиск его был исполнен скорее ярости и отчаяния, нежели фехтовального мастерства, но, во всяком случае, отвлек внимание Маратов от Амары. Он повернулся, и Амара по багровому синяку на челюсти узнала в нем часового, не пускавшего их накануне в крепость. Вперед! Кричал он своим товарищам: Или вы будете стоять, пока женщина сражается? И с криком Рива за Леро!» снова бросился на Маратов. Сначала один, потом второй, потом еще несколько легионеров с воинственным кличем бросились вперед, тесня Маратов за ворота. И все же, даже действуя слаженно, Молодым легионерам очень скоро пришлось отступать шаг за шагом. Амара почувствовала, что ее тащат по земле за здоровый локоть, и едва успела подхватить свой меч. Она с трудом повернула голову и увидела целителя Харгера, тот положил ее на камни подальше от неприятеля и, склонившись на дне, осторожно коснулся кончиками пальцев ее висков. Рука сломана! произнес он хриплым голосом, помолчав пару секунд. Возможно, еще пара зубов выбито. «Кольчуга на спине порвана в одном месте и царапает тебе кожу, где-то еще связки растянуты, но жить будешь». Он оглянулся на кипевшую ворот схватку, потом одарил ее короткой улыбкой. «Лих проделана девочка. Наконец-то устадила этих маменьких сночков. Перелос». Удалось наконец выдавить из себя Амари. «С той стороны ворот, оглушен! Глаза Харкера расширились. «Великие Фури. он еще жив после всего этого?» «Бернард стащил его со стены». Харгер кивнул и поставил ее на ноги. «Покажи где. Если кто-то и сможет с этим что-то поделать, так только Пиреллос». Амара охнула от боли и увидела, что целитель тоже поморщился и со свистом втянул воздух сквозь зубы. Он удержал ее, не дав упасть, и она, обходя схватку, натиск тела в оружия, повела его к воротам, к месту, где только что видела Бернарда и Пиреллоса. Там она их и нашла. Бернард уже пытался, пошатываясь стать на ноги, Пиреллу стоял на четвереньках. Харгер сразу направился к рыцарю, приложил пальцы к его вискам, хмыкнул и бесцеремонно встряхнул его. Он даже замахнулся было, чтобы ударить командора ладонью по щеке, но Пиреллус, похоже, уже начал приходить в себя, поскольку перехватил его руку в воздухе. Он тряхнул головой, несколько раз закрыл и открыл глаза и посмотрел вверх, на стену, на ворота, потом встал, повернулся и снова посмотрел наверх. Постояв так пару секунд, Он повернулся, взглянул во двор и кивнул Амаре. «Графиня!» – произнёс он. «Сейчас камни ещё раскалены от взрыва, но очень скоро остынут, и Марата снова полезут через стену, даже если мы удержим ворота». Амара поежилась. «И что нам делать?» «Ведите легионеров на стены!» – сказал Пиреллус. «Но кто тогда будет удерживать ворота?» Его подбородок задрался немного вверх. «Я!» – Амара удивлённо уставилась на него. «В одиночку?» «А кто тогда будет командовать легионерами?» «Им сейчас не нужно никакого особого командования», — пояснил Пиреллус. «Они будут держать стены, я буду держать ворота, иначе не пройдет и нескольких минут, как мы все будем покойниками». «Но как ему держать стены?» «Долго им это и не удастся», — хмыкнул он. Придется вам что-нибудь придумать». «Что?» — возмутилась Исиамора. «Что за дурацкий план?» «Другого у меня нет», — признался Пиреллос. «Графиня...» «Фурии свидетели, я надеюсь, что вы так же умны, как отважны. Если вы не изыщете способа отогнать их подальше, мы все можно считать уже мертвецы». С этими словами он кивнул Амари и шагнул в сторону кучи малого ворот. На полпути он задержался, подобрал длинный деревянный шест, обломок оглобля от разбитой падающими камнями телеги и сунул его в руки едва сумевшему встать Бернардо. «И что мне с этим делать?» – спросил еще слегка оглушенный Стадгольдер. «Идите за мной!» – буркнул Пиреллос. «Прикрывайте меня сзади! Только под ногами не мешайтесь!» Он повернулся и двинулся дальше к воротам. Бросив на ходу несколько резких команд, он шагнул в гущу молодых легионеров и обнажил меч. Еще несколько секунд спустя на земле лежали, истекая кровью, трое воинов-маратов, и их натиск заметно ослаб. Пералос рявкнул легионерам еще что-то, и те, помедлив мгновение, разбились на два отряда и разбежались к ведущим на стены каменным лестницам, прихватив с собой ведерки с водой для охлаждения горячих камней». Пиреллус остался в воротах один, Амара увидела на его губах угрюмую усмешку, он кивнул стоявшему по ту сторону ворот Марату и поманил его пальцем. Бернард перехватил тяжелую деревянную жертву обеими руками и оглянулся на Амару. Его зрачки были слегка расширены, а дыхание неровным, но он повернулся лицом к воротам, занял место в футок в десяти позади Перелуса и принялся ждать. А Мария захотелось вяжеть от досады, когда Мараты по одному, по двое, снова полезли во двор сквозь пролом в воротах. Однако парсианин был на сначала один, потом другой, потом третий Марат пал под его черным мечом. Но уязвимое место нашлось и у Пиреллуса. В пролом проскользнули, чтобы схватиться с ним сразу двое Маратов. Пиреллос уверенно отбил удар копья, повернулся, занося меч к другому воину, и вдруг застыл, оказавшись лицом к лицу с полуобнаженной молодой дикаркой. Он колебался не дольше доли секунды. Опомнившись, он сделал выпад, и черный клинок вонзился женщине между грудей, но и это промедление дорого ему обошлось. Оказавшийся сбоку от него Марат с размаху ударил тупым концом копья ему в колено, и если бы Бернард не шагнул вперед и не опустил обломок лобли тому на голову, это могло бы стоить перелусу жизни. Однако командор только поморщился и, едва заметно прихрамывая, продолжал отважную, но, как понимала уже Мора, безнадежную оборону ворот. Осунувшиеся, свалившимися глазами, к ней подошел Харгер. Вместе они поднялись на стену, где уже снова завязалась схватка, и снова слышались крики маратов в висках боевых птиц. Леди, устало произнес Харгер. – «Что нам делать?» Еще сильнее, чем прежде, ей захотелось завершить от досады и страха. На ее глазах рухнул со стены, закрыв руками окровавленное лицо молодой легионер. Бернард с трудом отбил новый удар копья, отгоняя от перелуса, заходившего сбоку Марата. Откуда ей знать, что делать? Она ведь не военный командир. Внезапная и почти полная потеря гарнизонных рыцарей сильно подорвала их оборону, это она понимала. Откуда ей знать, как справиться с этой потерей? Амара со свистом втянула в себя воздух, она этого не знала, но... «Целитель, отведите меня к графу Гремо. Он повиновался беспрекословно и повёл его в центр крепости, к тяжелой и прочной кирпичной постройке, у двери которой дежурили двое легионеров-ветеранов. Амара миновала их, вошла в здание, поднялась по лестнице и оказалась в спальне Грэма. Он лежал в постели с закрытыми глазами, склонив голову на бок. На губах его проступили крупинки какого-то белого снадобья. Его большие и сильные руки неподвижно лежали на простыне и казались хрупкими, а кожа тонкая, как пергамент. Амара смотрела на него, и вся внутри ее сжалась, Она понимала, то, что она задумала, может убить его, и все же она решилась. «Разбудите его, Харгер». Харгер прерывисто вздохнул. «Леди, я могу, но...» «Я знаю, это может его убить, Харгер», — кивнула Амара. «Но если стены крепости падут, он все равно погибнет. Он нам нужен, нужен гарнизону. Не думаю, что ему хотелось бы, чтобы мы позволили им пасть, когда он, возможно, способен помочь». Долгое мгновение Харгер молча смотрел на нее, потом покачал головой. Лицо старого целителя заметно осунулось. «Нет, я думаю, он не хотел бы этого. Поднимите его», — негромко сказала Амара. «Я пойду прикажу часовым, чтобы они помогли нести его».